появляется негодяйка. Как я уже сказала, второй ребенок господина Сисека отличался от старшего брата буквально во всем. Он был упитанный и бледный, почти не плакал и не требовал к себе повышенного внимания. Мне доставляло огромную радость держать его на руках и кормить, но я очень скоро поняла, что эта радость в настоящем станет причиной моих будущих страданий драгоценное время что я проводила с моим малышом летело как на крыльях он быстро рос и мне хотелось остановить бег времени чтобы он навсегда оставался маленьким к несчастью никто не может остановить время сисак назвал его читчай читчай научился ходить в два года Я хлопала в ладоши, привлекая его внимание, чтобы он топал ко мне. Он едва умел говорить и иногда пускал пузыри. Он был такой милый. Когда мой первый ребёнок стал ходить в ясельную группу местной школы, он отдалился от меня. Его воспитательница каждый день довозила его до дома на школьном автобусе. Вот когда в доме начался сущий бедлам. Играя с младшим братиком, он становился жестоким и обращался с ним как с игрушкой, заставлял младшего брата ложиться на спину и сильно прижимал его ручки и ножки к полу, так что малыш не мог двигаться. Чичаи плакал, а я старалась отвлечь его старшего брата другими игрушками. Иногда мне приходилось относить малыша на кухню и там за ним приглядывать, пока я готовила еду для его отца оставляя старшего играть самостоятельно во дворе. Ну что ж, уговаривала я себя, скоро оба будут ходить в школу. Вот только если бы я могла проводить больше времени с младшим. Помню, я каждый день ездила на автобусе в город, когда Чутьчай начал ходить в ясли. В обеденный перерыв я встречала их обоих в школе и кормила обедом, который привозила с собой. Поначалу мне было тяжело расставаться с ними. Мне понадобился год, чтобы привыкнуть к нашим расставаниям, но потом я стала лучше переживать эти разлуки и в конце концов перестала приезжать к ним в школу каждый день. И в нашем доме снова воцарилась тишина. Господин Сесак бывал дома редко. В те последние годы его рабочий график стал более сумбурным. Обычно он отсутствовал по несколько дней в неделю, но потом эти несколько дней превратились в неделю, а то и в две. Когда же он возвращался домой, у меня складывалось впечатление, что он приезжал только повидаться с сыновьями. На меня он почти не смотрел. Я готовила ему роскошные ужины, но мыслями он явно был где-то в другом месте. Мне не хватало его добрых слов и похвал, но они больше не слетали с его уст. Более того, ему не хотелось даже дотрагиваться до меня. Он стал напоминать мне героев сериалов, когда те вели себя так, словно им не было никакого дела до героинь. Герой находил изъяны в своей героине, говорил ей обидные слова и с презрением относился к ее происхождению. Было ясно, что причиной такой смены отношения стала негодяйка. Она соблазняла его любовным эликсиром или опутывала своими чарами, приманивая к себе сладкими речами обмана. И, разумеется, скоро мой муж привел к нам в дом другую женщину. Она была его деловой партнершей, так он мне сказал. Они планировали вместе расширять ткацкий бизнес, начав экспортировать ткани. Она была высокая и красивая, с напудренным лицом, безупречно подведенными бровями и соблазнительными красными губами. Она была светлокожая, удачливые, с аппетитными формами, говорливая, городская девушка до мозга костей, сумевшая очаровать Сесака сладкими речами. И я могла сказать, что ему их было все мало. По его словам, он привел ее в дом, чтобы она смогла попробовать мою стряпню. Он сказал ей, что я великолепно готовлю. Моя еда ей вроде бы понравилась, и она осыпала меня кучей комплиментов. После ужина Сесак отвёз её обратно в город, думаю, там она и жила, и вернулся домой часа в два или три утра. В его дыхании ощущался запах сигарет и алкоголя, а ещё от него исходил незнакомый аромат мыла. На следующий день Сесак сообщил мне, что привёз её в наш дом, чтобы я смогла заранее с ней познакомиться. Заранее перед чем хотелось мне спросить, но я не спросила. После этого женщина стала появляться в нашем доме чаще. О, бедная я, бедная. А что я могла сделать? Я стала глубже сочувствовать уделу героинь мыльных опер. Мне оставалось только все держать в себе, но со временем мои переживания превратились в страдания. Каждый вечер Я молча плакала в подушку, стараясь уснуть, чувствуя себя предельно одинокой. Частенько я брала к себе под бок сыновей для утешения, тычась лицом в шее безмятежно спящих детей и осушая свои слёзы. Эта женщина была явной копией негодяйки из мыльной оперы. Вот почему я мысленно ее так и называла. Она вечно вертелась рядом с моим мужем, Глядя на меня таким взглядом, точно я была ее служанкой. Мне не было никакого смысла пытаться получше ее узнать. Она никогда не помогала мне в домашних делах, ее руки ни разу не дотронулись до грязных тарелок. Они вместе ели, оставляя после себя гору немытой посуды, которую я должна была прибрать и вымыть. Однажды Сесак заявил мне: "Я попрошу суду переехать жить к нам". Я обомлела. Как? Куда? В качестве кого? набравшись храбрости, спросила я. У меня на глазах выступили слезы. В качестве моей женщины?» — ответил он с непроницаемым выражением лица. Ты будешь моей главной женой, а она моей младшей. Я затрясла головой, более не в силах сдерживать слезы. Я сама тут как младшая жена выдавила я и разрыдалась. Я много чего хотела заявить, высказать, спросить, какое место я занимаю в этом доме. Он бросился ко мне и обвил руками. В последнее время он часто вел себя подобным образом, и удивительное дело, эти объятия помогали мне чувствовать себя немного лучше. Ты мне не любовница, ласково сказал он. Этот дом мой, а также твой. Перед делами мне двух сыновей, которые очень важны для меня. И как же ты можешь быть для меня просто любовницей? Собравшись с духом, я снова осмелилась ему возразить. Но зачем тебе другая женщина? У нас ведь уже были герои и героиня. Это же возмутительно, то, что на сцене появилась еще и негодяйка. Ты не думаешь, что это просто аморально? Он опешил и оттолкнул меня. Ты ничего не понимаешь. Не смей читать мне проповеди. В этом нет ничего аморального. Я всегда содержал нашу семью. Я мужчина, и я вправе иметь в жизни какие-никакие забавы. Суда доставляет мне удовольствие и не более того. Ты должна быть мне благодарна, ведь я заранее предупредил тебя, что она будет жить с нами. Мне не нужно твое разрешение. А он разве просил у меня разрешения? Я видела, что постепенно он гневался все больше. Я взволнованно поглядела на него. И, кстати, о какой такой морали ты говоришь? Я говорю о той морали, о которой говорят в моих сериалах. А, в твоих дурацких сериалах, язвительно заметил он. В этих твоих мыльных операх слишком много пустого сотрясения воздуха. Позволь задать тебе вопрос. Ты хочешь сказать, что индийские мужчины аморальны, потому что у них много жен? Ну и что скажешь? А, тебе нечего сказать, а мы так далеко и не заходим. Или взять исторические драмы про королевские семьи? Ты же не скажешь, что короли в этих драмах аморальны, потому что у них множество жен и наложниц, которые только и мечтают, их ублажить. Ты считаешь этих королей аморальными? Ну же, скажи мне что-нибудь. Я молчала. Это же простые сравнения. Ты должна подружиться с Судой, чтобы вы смогли ужиться вместе. Ты понимаешь? Да, я понимаю, ответила я, сглотнув. После этого Сесак занялся реновацией дома, наняв плотников, чтобы они добавили еще одну спальню. Он купил новую кровать, матрас, телевизор и много чего еще, чтобы обустроить гнездышко для своей новой возлюбленной. Он с восхищением смотрел, как оно медленно рождается. Он проводил много времени в недостроенной комнате, рисуя в своих мечтах ее окончательный облик. Купленная им огромная кровать стояла в центре, покрытая простынями в несколько слоев, одеялами и пирамидами из подушек, тщательно подобранными в сочной приятной гамме цветов. Когда комната была готова, он привел негодяйку в дом. Воспользуйся этой возможностью, сказал он мне, узнаю ее поближе. Он пообещал ей к переезду большой сюрприз, который ее сильно удивит. Думаю, она и впрямь была очень удивлена. Она даже заставила себя прийти ко мне на кухню и завязать со мной беседу, спросив, что сегодня на ужин и похвалив мою еду. Я точно знала, чего она хочет. Она не хотела притворяться благодушной, но мне это удалось, только ради того, чтобы в доме царил мир и чтобы господин Сисак был счастлив. Она отлично сыграла милую девушку, порхая по кухне, Покуда господин Сесак наконец не сказал ей, чтобы она мне не мешала, а иначе я не смогу сосредоточиться, от пострадает качество ужина. Он пригласил ее осмотреть их новую комнату. На какое-то время они исчезли там. Уж как я не старалась подслушать, они беседовали так тихо, что я не расслышала ни слова. Волей-неволей я стала воображать себе, что там сейчас происходило. Это меня еще больше встревожило. Потом она очень странно повела себя за ужином. Пока мы все ели, Сесак, оба наших сына, Негодяйка и я, она не проронила ни слова, как и тот, кто построил для нее новую комнату в доме. Натянутость между ними буквально можно было пощупать. Господин Сесак вдруг попросил меня узнать у нее, понравился ли ей ужин, на что она улыбнулась и кивнула. Короче говоря, герой заставил героиню заговорить с негодяйкой. Я сочла странным, что они больше не наслаждались беседой друг с другом. После ужина она вышла на террасу. Предполагалось, что мы изображали нечто вроде семейства, но она даже не удосужилась помочь мне убрать со стола. Герой последовал за ней на воздух, предоставив героине разобраться с грязной посудой. Я слышала, как они о чём-то спорили на террасе. У меня сложилось впечатление, что негодяйке не понравилась их любовное гнёздышко. Она заявила, что не просто его наложница, как я. Погодите, что? Зачем меня втягивать в это? Как тривиально, она всё усложняла и драматизировала ситуацию, как это и свойственно всем негодяйкам. Она заявила господину Сисаку, что вольна делать все, что угодно, и ей все равно, что думают другие, но, разумеется, ей было наплевать на всех. "Только твоя жена готова мириться с таким обращением", воскликнула Анна. "Я? А что со мной не так? Что я делала не так? Я была готова задать ей эти вопросы, когда снова услышу от нее такое. Тебе не жалко свою жену?" Я опешила. Меня все затрясло. Моей первой мыслью было: она поняла через что мне пришлось пройти, и эта мысль меня утешила, но я отогнала ее сразу же, как только она возникла. Я не собиралась попасться на наживку ядовитых слов негодяйки. Я взяла себя в руки. Господин Сесак, мой муж, у нас двое детей, и было бы правильно, чтобы я приняла его сторону. Она на него нападала, значит, мне следовало его защищать. Я заставила себя успокоиться и отнесла грязные тарелки на кухню, мысленно костеря негодяйку. Да ты только посмотри на себя. Сесак выделил для тебя в доме комнату, дал тебе крышу над головой. Чего тебе еще надо? Свободы? О, моя дорогая, неужели ты настолько глупа, чтобы требовать того, чего не заслуживаешь? ты даже не видишь, что он привязан к тебе в гораздо большей степени, чем ко мне. Мою грудь сдавила острая боль. Ревность, чувство едкое, и она терзала меня безжалостно. Я чувствовала, как у меня разрывается сердце. После того случая негодяйка не появлялась в нашем доме. Не знаю, хорошо это было или нет, Сесак тоже почти не бывал дома. А когда приходил, Вид у него был несчастный. Мне его даже было жалко. Увы, это все заслуги духов-хранителей, что жили в нашем святилище. Я молилась, чтобы они оберегали меня и мою семью от негодяйки, если и когда она осмелится у нас снова появиться. Я умоляла их избавить меня от нее и от невзгод, что она с собой нам принесла. После того, как они исполнили мое желание, Я отправилась в святилище и оставила им подношение сваренную целиком мясистую курочку.